Оксана Иванова-Неверова «Приключения дракона и кота. Большое путешествие». Для тех, кто не читал «Приключения дракона и кота» и не знаком с котом по имени Кот. Давным-давно... Добрая колдунья Глофира забрала кота из бродячего цирка. Рядом с Глафирой из голодного ободранного котенка, который ходил по веревочке и развлекал зрителей, кот превратился в пушистого глянцевого кота и даже захотел стать волшебником. А потом та самая Глафира, так смело отобравшая кота у зверского директора, вдруг озверела сама. И коту пришлось бежать, прихватив у колдуньи необычное зеленое яйцо. Конечно, она раздобыла его для ужасных дел. Или, как поговаривали звери, просто сожрать. Коту пришлось вмешаться. Так он стал почти родной матерью, ведь у дракончика гусли, появившегося из яйца, больше никого не было. Оказалось, что растить дракона не только трудно и опасно. Тайный злодей вознамерился заполучить малыша. Но кот не просто защитил лес от врага, а еще и помирился с ним. Потому что понял, злодей вовсе не хотел творить зло. Он, как и кот, был котом и тоже мечтал стать волшебником. Сам кот исполнил свою мечту благодаря волшебной книге. Прочитал ее, выполнил все задания, обрел магическую способность и подарил книгу бывшему злодею. Гусли тоже заглянул в книгу и выяснил, что свою силу он сможет обрести только рядом с мамой. Правда, где она, никто не знал. Вот и гусли по-прежнему прятались от Глафиры, которая без сомнения желала вернуть себе дракона. Мало того, в лесу появилось какое-то чудище, и пришло оно за драконом и котом.